Глава сорок вторая. Беретта промелькнула в воздухе, вытащив из кармана я быстро швырнула ее Кумали. Поймав пистолет, та с удивлением взглянула на меня. Если со мной что-то случится, сказал я, человек в бодруме не станет слушать никаких объяснений. Он тут же застрелит няню. В ваших интересах сделать все возможное, чтобы я остался жив. Вы меня поняли? Кумали уже готова была кивнуть в знак согласия, но тут вмешался ее брат. Это работа не для Лейлы! Она ведь женщина! Отдайте пистолет мне!» Я недоверчиво уставился на него, но сдержал свои эмоции. Нечто подобного и следовало ожидать, зная историю его семьи и религиозные убеждения саудовца. «Нет!» — заявил я. «Вы знаете, что я был маджахедом?» — попытался он убедить меня. «Я убивал людей и стреляю лучше сестры». «Нет!» — решительно повторил я. «Я вам не доверяю. Кроме того, вы послужите приманкой». Эти слова вызвали у Сарацина недоумение, но объяснять, что я имел в виду, времени не было. Повернувшись к Кумали, я спросил, случалось ли вам убивать? Никогда в жизни. А теперь придется. Мое заявление явно не вызвало у нее энтузиазма, и я сказал, думайте не о том, что вы стреляете в человека, а о том, что спасаете племянника. Я велел Кумали быстро занять позицию за грудой камней, это обеспечит ей укрытие. А трое мужчин оттуда будут видны, как на ладони. «Ваша цель — старик», — пояснил я Кумали. Реакция у него замедленная, да и оружие не самое лучшее. А двух остальных я постараюсь снять из автоматического пистолета. Я буду сидеть, а приманка стоять, делая вид, что допрашивает меня. Открывайте огонь в тот момент, когда увидите, что я прилег на плечо. Цельтесь в грудь Николаидису, а когда он упадет, продолжайте стрелять. Лишний шум не помешает. Я схватил полированную стальную крышку морозильника и прислонил ее к упавшей колонне. Опустившись на землю, облокотился на ванну, частично подставив спину противнику. Наемники вряд ли заподозрят неладное, когда увидят меня в лежачем положении, отвернувшегося от них. Во всяком случае, пистолета на моих коленях уж точно не заметят. Полированная крышка — это, конечно, не зеркало, но свою роль она сыграет. Даст мне ясную картину поля боя, и позволит увидеть точное местоположение трех приближающихся бандитов. Кумали прошептала «Идут». Я ждал, сняв САГ с предохранителя, и надеясь, что женщина-коп не забыла проделать то же самое. Сарацин стоял рядом. Я с трудом дышал, искалеченный человек, чьи глаза неотрывно смотрели на полированную стальную крышку морозильника. И вот в ней возникли отражения Николаидиса и двух других бандитов. Сосредоточившись, я ждал момента, который снайперы называют максимально убойным. Четыре секунды, три. Солнце слегка сдвинулось, и его прямые яркие лучи упали на разбитую кровлю, осветили верхушку холодильника. Резкая вспышка света привлекла внимание троих мужчин. Николаидис был достаточно наблюдателен, чтобы заметить, стальная крышка передвинута. Прищурившись, он обнаружил, что я наблюдаю за ними, и крикнул, чтобы предупредить об этом албанцев, а сам, отбежав в сторону, вытащил пистолет. Упав на плечо, я перекатился в положение для стрельбы. Кумаля открыла огонь из беретты, но не сумела подстрелить ни стремительно ретировавшегося старика, ни кого-либо еще. А я извивался в грязи, пытаясь поймать прицел культуриста, крича от пронзительной боли, отдававшейся из изувеченной ноги в грудную клетку, тоже поврежденную. Бандит наводил свой автоматический пистолет на ванну с водой, собираясь изрешетить пулями все окружающее пространство. Сарацин, лишенный оружия, бежал к куче камней, чтобы укрыться там от огня. Лежа на спине, я пытался пристроить сильно распухший палец к спусковому крючку, но мне никак не удавалось нащупать его. В отчаянии я все-таки сумел как-то выпустить в культуриста три пули, уверен, что при нормальных условиях уже первый выстрел поразил бы цель. Но в сложившихся обстоятельствах две пули прошли мимо. Лишь третья угодила ему в пах. Рана едва ли была смертельной, но дистанция, разделявшая нас, оказалась так мала, что культуриста с силой отбросила назад. Выронив свой скорпион, бандит схватился за то, что осталось от его гениталий. У Мали, выпуская в быстро перемещающегося Николаидиса одну пулю за другой, вряд ли видела картину боя во всей полноте. Старого быка она так и не попала, зато угодила в горло его помощнику. Тот рухнул на землю. Она продолжила стрельбу по Николаидису, который бежал к ванне с водой. Пули разбрызгивали грязь вокруг меня. «Господи Иисусе!» Мне надо было крикнуть, чтобы предупредить Кумали, но вряд ли она бы что-нибудь услышала. Все заглушали пронзительные вопли культуриста, тщетно пытавшегося остановить кровь, хлещущую из его паха. Я пытался откатиться в безопасное место, которая не простреливалась, но получил удар сзади. Сильная боль пронзила мягкую ткань плеча. Одна из пуль, беспорядочно выпускаемых кумали, попала в меня. Я сумел встать на одно колено, целясь в размытые очертания, так пока и не задет ни одной пули Николаидиса, проклиная свой дурацкий палец, который никак не мог нажать на курок. Я видел, как трясется моя левая рука, поддерживавшая ствол. Все же, сумев каким-то чудом выжить четыре выстрела, Я лишь ранил старого быка в ногу, опрокинув его на землю. Пистолет выпал из рук грека. Я перекатился, сменив позицию, понимая, что надо быстрее кончать со всем этим, иначе у меня просто не останется сил. И тут я увидел, что культурист, хоть и пораженный в самое уязвимое для мужчины место, тянется к своему скорпиону. Я выстрелил без промедления, впервые оказавшись на высоте. Обе пули угодили ему в грудь. Нельзя сказать, что стрелял я безупречно, но все-таки, в конце концов, сумел убить его. Николаидис, лишенный оружия и обливающийся кровью, увидев, как рухнул культурист, растянулся в грязи. Грек поднял на меня свои удивленные, полные ненависти глаза. Наверное, думал, что все пройдет легко. Небольшая утренняя работенка, не более того. Однако мне удалось выдержать пытку погружением в воду, натравить на него людей, захвативших меня в плен, да еще уложить двух его помощников. «Кто ты такой, черт тебя дери!» — прорычал Грек. Его глаза остановились на пистолете, лежавшем неподалеку. Мне вспомнилось, с какой силой он бил меня молотом по ноге, как улыбался, когда колотил по моей искалеченной ступне стальным носком своего башмака. «Меня называли синим всадником», — ответил я. «По моему приказу был убит Кристос на острове Санторини». Лицо Николаидиса исказило гримаса. Он был так близок к тому, чтобы отомстить за сына, и проиграл. Грек взвыл и, собрав последние силы, отчаянно рванулся к пистолету. Я выстрелил дважды и, на этот раз попав точно в голову, разнес патросу череп. Я отвернулся, не испытывая ни малейшего удовольствия, отнимая чью-то жизнь, пусть даже и такого мерзавца, как он. Если я однажды почувствую нечто подобное, значит, пришло время навсегда уходить из этой профессии. Я сместил дуло пистолета в сторону кумали. Она была вся мокрая от пота. Выброс адреналина оказался, по-видимому, столь сильным, что женщина едва осознавала случившееся. Я велел ей удалить обойму из беретты. «А теперь возьмите оружие за ствол, направьте его в землю и нажмите на спусковой крючок три раза». Я должен был удостовериться, что патронов там не осталось. Бросьте пистолет на землю. После этого я велел ей проделать ту же процедуру с двумя автоматическими пистолетами и оружием Николаидиса. Принесите все обоймы мне. Кумали собрала их, и я сунул патроны в карман. Теперь, когда оружие было отделено от боеприпасов, я указал на лежавшие на земле наручники. Ключ оставался в замке. «Наденьте их на него», — велел я, кивнув на сарацина. Он вылез из-за кучи камней и привалился к ванне, наверняка погруженной в пучины отчаяния, отчаяние, спрашивая себя, почему Аллах покинул его в этот час. «Защелкните наручники за спиной брата», — приказал я к умали. Она подчинилась, и тут я увидел, что орды мух кружат над трупами. С такой же яростью разведки полдюжины стран набросятся на сарацина, — подумал я. альнасури поднял голову и взглянул на меня. Я по-прежнему держал его под прицелом пистолета, другой рукой ярвал рвал рубашку на полосы, чтобы наскоро перевязать плечо и остановить кровотечение. Наши глаза встретились, мы оба знали, если у саудовца и остался впереди какой-то отрезок жизни, нового шанса дописать свой том истории злодеяний у него уже не будет. «Я люблю его», — просто сказал он, имея в виду своего сына». «Знаю», — ответил я. Это единственное оружие, которое у меня было против вас. Кумали отдала мне ключ от наручников, и я положил их в тот же карман, где лежали патроны. Я туго стянул бинт зубами и завязал концы. Кровь теперь едва сочилась. Я вытащил телефон Кумали. Три минуты были на исходе. И прохрипел в трубку. «Эй, вы на связи?» «Боже правый!» — сказал Бен, слышавший через микрофон мобильника всю эту пальбу. «Сколько там у вас убитых?» Трое, все закончилось. Освободите мальчика и няню. Брэдли сообщил мне, что у няни подогнулись колени, и она уже падала, но он успел обрезать веревку и спасти ребенка. Я повернулся к Сарацину и его сестре. По выражению моего лица они поняли: мальчику и няне опасность больше не угрожает. Сарацин, сидевший в грязи рядом с ванной, с заведенными за спину руками в наручниках, склонил голову. Я понял, что он. молиться. Кумали вздрогнула, словно очнувшись от забытья, и разрыдалась, отдавшись во власть волны облегчения. Я уже собирался прервать связь с Беном, поскольку предстояло сделать еще один очень важный звонок. Но лихорадка все больше охватывала меня. Голова кружилась, однако в этом беспорядочном вихре необходимо было выяснить еще один нюанс. — Вы стали бы убивать няню? — спросил я Брэдли. Он ничего не сказал, и это само по себе было красноречивым ответом. — А вы? — поинтересовался он. — В этом и заключается разница между нами, Бен, — мягко произнес я. — Вот почему я создан для этой работы, а вы — нет. Я бы, конечно, выстрелил. Содрогаясь, и не только от лихорадки, я дал отбой и жестом подозвал кумали. Господи, я не мог идти сам. Был настолько опустошен и измучен болью, что едва стоял, нуждаясь в опоре. Женщина поддерживала меня с одной стороны, так что я мог не ступать на изувеченную ногу. Я повернулся к Сарацину. Если вздумаете напасть на меня, застрелю обоих. Он кивнул, и мы встретились взглядами в последний раз. Наши жизни теперь обрели иное направление. Я ничего не сказал Сарацину, да и слов для него у меня не было. Велел Кумали идти, оставив брата в грязи, скованного наручниками. Ключ от них лежал у меня в кармане, оружие стало бесполезным. Я точно знал, из этих руин можно выбраться только водным путем, единственный катер будет в моем распоряжении. Понимая, что Сарацин оказался в ловушке, я был уверен, не пройдет и двадцати минут после моего следующего звонка и сюда на нагрянет толпа сотрудников дюжины спецслужб. Арестовав его, эти люди вряд ли смогут еще что-то предпринять, им уже не нужно будет распутывать заговор, искать преступную сеть. выслеживать злодеев. Тихое убийство Америки почти свершилось. Я стал поспешно нажимать на клавиши дрожащими распухшими пальцами, лихорадочно пытаясь вспомнить номер, который был в моем разбитом телефоне. Волоча за собой изувеченную ногу, я двинулся в темноту по осыпающемуся проходу, опираясь на кумали. Как выяснилось впоследствии, я все-таки не учел одного обстоятельства — Потом всю оставшуюся жизнь мучился вопросом, как, ну как я мог совершить такой промах?